России, Вот иду я, заморский страус, В перьях стров, размеров и рифм, Спрятать голову глупой стараюсь В оперение звенящее врыв. Я не твой, снеговая уродина, Глубже в перья душа уложись, И иная окажется родина, Вижу, и южная жизнь». Остров зноя в пальмы овазился. «Эй, дорогу!» Выдумку мнут, и опять до другого оазиса Вью следы песками минут. Иные жмутся, уйти б, не кусается ль? Иные изогнуты в низкую лесть. «Мама! А мама! Несет он яйца?» «Не знаю, душечка, должен бы несть!» Ржут и та же я, улицы пялятся. Обдают водой холода, Весь истыканный в дымы и в пальцы переливаю года. Что ж, бери меня, хваткой мерзкой, бритвой ветра переобрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, Поднистовство всех декабрей. 1916 год.